или еще одно воспоминание. Раннее декабрьское утро. Я бегу совершенно один по дорожке национального стадиона. Вряд ли это занятие можно было причислить к категории долга. Я, так сказать, предавался излишеству, но никогда еще не чувствовал себя так роскошно. Рассвет того дня принадлежал исключительно мне одному. Итак, час восхода, температура ноль градусов. Стадион похож на чашу гигантской лилии, безлюдные трибуны, как огромные раскрытые лепестки, белые в черную крапинку. На мне только тренировочные штаны и рубашка. Ветер пронизывает до костей, руки онемели. Когда я бегу под восточной трибуной, где еще царят сумерки, от холода захватывает дух. На западной стороне, уже освещенной первыми лучами солнца, дышится немного полегче. Я уже пробежал четыре четырехсотметровых круга. Бегу пятый. Солнце едва выглядывает из-за края белесых лепестков стадиона. Небо еще окрашено в неуверенно лиловые тона сумерек. Ночной ветер не торопится покидать затененную часть арены. Я бегу. Вдыхаю ледяной воздух, а заодно наслаждаюсь ароматами рассвета. Над стадионом витают самые разнообразные запахи, вот восторженное возбуждение разгоряченных зрителей, вот дезодорант, которым пользуются спортсмены, вот трепет ярко-красных, лихорадочно бьющихся сердец, терпкий аромат непреклонной решимости. Именно так благоухает ранним утром исполинская лилия спортивной арены, а кирпичная крошка беговой дорожки. как цветочная пыльца. И тут мной всецело завладела одна идея — как скорбная лилия рассвета связана с чистотой плоти. Сложнейшая метафизическая проблема настолько увлекла меня, что я начисто забыл о напряжении бега. Это был глубоко личный вопрос, возвращавший меня в отроческие годы, когда я любил лицемерно порассуждать о духе и плотской чистоте. Вновь возникла главная тема моего далекого детства — мученичество святого Себастьяна. Я прошу вас обратить внимание на то, что я ничего не пишу о своей повседневной жизни, лишь о мгновениях мистического постижения, которые мне довелось пережить. Бег тоже был актом мистическим. Он возлагал на сердце тяжелейшую нагрузку, которая чем дальше, тем больше — вытесняла из моей жизни будничную рутину. Моя кровь уже не могла обходиться без этого бремени ни единого дня. Я постоянно чувствовал, как меня подгоняет невидимый кнут. Телу стало противопоказано состояние покоя. Мышцы не давали мне расслабиться, требовали активного действия. Нормальный человек назвал бы мой образ жизни полнейшим безумием. Из спортзала я мчался на стадион, со стадиона в спортзал. Наградой, наивысшей из всех наград, было чувство мини-воскрешения, посещавшее меня сразу после тренировки. Я уже не мог жить без таинства вечного движения, постоянного напряжения, непрестанного бегства от холодной объективности. Само собой разумеется, что в каждой из этих тайн мерцал огонек смерти. Я и сам не заметил, как очутился под гнетом. Мне в затылок дышал возраст, шепча. «Сколько еще ты сможешь выдерживать такое?» Но порог физического здоровья овладел мною безраздельно. Я уже не мог возвращаться в мир слова без инъекции своих мини-воскрешений. Это, конечно, не означает, что, возродив дух и тело, я обращался к миру слова «нехотя», лишь по зову долга. Наоборот, этот ритуал гарантировал, что мое возвращение будет радостным. Мои требования к слову все более ужесточались, я старательно избегал всего, что связано с так называемым новейшим стилем. Наверное, в глубине души я мечтал воссоздать чистую твердыню слова, существовавшую в годы войны. Я хотел построить заново по одному мне ведомым законам. Крепость литературы. Обитель свободы весьма парадоксального свойства. За ее стенами властвует принуждение. Внутри же я совершенно волен в своих поступках. И еще. Я стремился вновь испытать бездумное опьянение словом. Как в ту давнюю эпоху, когда я еще верил в его чистоту. То есть я пытался воскресить себя прежнего, источенного муравьями слова, но теперь уже укрепленного стальными мускулами. Если бы только удалось воскресить времена, когда слова казались, хоть на самом деле, конечно, не были оплотом счастья и свободы, так ребенок терпеливо склеивает ломанную, переломанную игральную доску. за которой провел столько увлекательных часов. Возвращение в мир безгрешной поэзии, в золотой век. Вот что означала для меня эта мечта.